особенности агротехники размножение ягодных кустарников. в качестве маточных кустов выбирают здоровые растения лучших сортов. а древесневшие черенки черной смородины нарезают в начале сентября из однолетних вызревших побегов толщиной с карандаш. Каждый черенок длиной 18-20 сантиметров с пятью шестью развитыми почками. Лучшими являются черенки из средней части побега. Черенки сразу высаживают в почву, заправленную удобрениями, на расстоянии 15-10 сантиметров в ряду, 30 сантиметров между сдвоенными рядами и 60-70 сантиметров между соседними сдвоенными рядами. Черенки высаживают наклонно, чтобы над землей была одна почка. При размножении смородины отводками, рано весной, до начала распускания листьев, к земле пригибают и пришпиливают одно-двугодичные ветки, размещая их на дне борозды глубиной 5-7 сантиметров. Ветку присыпают землей. Растущие из ветки молодые побеги окучивают землей. Выкапывают отводки в октябре разрезают на части и высаживают на постоянное место или для доращивания. Крыжовник, красную и белую смородину можно размножать отводками, как и черную смородину. Смородину черную, крыжовник и другие ягодные кустарники успешно размножают зелеными и комбинированными черенками. Зеленые черенки, делят на однопочковые и многопочковые. Однопочковые представляет собой короткий отрезок стебля с одной пазушной почкой и листом. Многопочковые длиной 5-20 см с несколькими почками и листьями. Однопочковые черенки используют для размножения смородины и других легко укореняемых растений ежевика, малина, черная смородина, виноград, а также при недостатке исходного материала и для ускоренного размножения ценных растений. Комбинированные черенки – это зеленые черенки, заготовленные с кусочком прошлогоднего двухлетнего побега. Для усиления и ускорения корнеобразования – Черенки обрабатывают перед посадкой регуляторами роста ИУК, индолил-трехуксусная кислота или гетероуксином НУК, нафтилуксусная кислота и другим. Для приготовления водного раствора препарата его растворяют в небольшом количестве воды 50-100 мл. Водные растворы ИУК обычно используют в концентрации 100-150 мг на литр, НУК – 15-25 мг на литр. Черенки связывают в пучки и нижние их части погружают на 12-24 часа в слабо концентрированные водные растворы регуляторов роста. Укореняют зеленые черенки, как правило, в защищенном грунте под полиэтиленовой светло-прозрачной пленкой, где оборудована туманообразующая установка. Страница 129. Легко укореняемые породы, черная смородина, жимолость, некоторые сорта роз и другие могут укореняться в открытом грунте при полном дневном освещении. Периодическое включение туманнообразующей установки позволяет поддерживать высокую влажность воздуха и тонкую пленку воды на листьях и стеблях. В связи с этим понижается транспирация, снижается температура воздуха и предотвращается перегрев ткани черенков. Черенки можно укоренять в условиях искусственного тумана и оставит на том же месте наращивание в течение года, А установку перенести при другом способе выращивания посадочного материала черенки можно укоренять в тумане, затем их переносит на участок закаливания, после чего пересаживают на доращивание. страница 130 при укоренении черенков в искусственном тумане их можно здесь же закаливать и переносить на доращивание, ранней осенью или весной следующего года. Закалку черенков начинают вскоре после их укоренения. Для этого влажность воздуха постепенно снижают, реже используя туманообразующую установку. Затем культивационные помещения регулярно проветривают, приближая режим укоренения к естественным условиям. Посадку смородиной крыжовника Проводит на плодородной, чистой от сорняков, особенно пырея ползучего, почве с залеганием грунтовых вод не ближе 1,5 метров от поверхности почвы. Подготовка почвы под посадку состоит из заправки ее удобрениями и перекопки на глубину 25 сантиметров. На подзолистых почвах вносят 6-8 кг органических удобрений на 1 квадратный метр, 50-60 граммов фосфорных, 30 граммов калийных или 120 граммов древесной золы. Смородину сажают на расстоянии полутора-двух с половиной метров между рядами и 1 метра 20 сантиметров-полутора метров между растениями в ряду. Посадочная яма 30 сантиметров глубиной и 60 сантиметров диаметром заполняют на две трети почвой верхнего горизонта с добавлением удобрений. По Колесникову в посадочную яму вносят на среднеплодородных подзолистых почвах 200 граммов суперфосфата, 300 граммов древесной золы, 30 граммов хлористого калия, 100 граммов молотого известняка. Страница 131. Здесь размещены рисунки размножение крыжовника отводками, размножение черной смородины и крыжовника зелеными черенками. Страница 132. Под красную и белую смородину дозы фосфорных и калийных удобрений Увеличивает в полтора раза. Вместо известняка вносят доломит – 200-380 граммов. Готовит почву к посадке и высаживает кружевник так же, как и смородину. Однако в посадочные ямы известь не вносят. Лучшее время для посадки смородиной кружевника – осень, первая половина октября. Весенняя посадка даже в самые ранние сроки – дает худшие результаты по приживаемости растений. Саженцы черной смородины высаживают наклонно под углом 30-40 градусов. Корневая шейка должна быть заглублена в почву на 6-7 сантиметров. Саженцы крыжовника высаживаются вертикально, без наклона, с заглублением корневой шейки на 3-4 сантиметра. Перед посадкой корни саженцев необходимо обмокнуть в почвенную или глиняную болтушку. После посадки растения поливают и почву мульчируют торфом или компостом. Страница 133. Здесь размещены рисунки однопочковые черенки черной смородины и обработка зеленых черенков регулятором роста. Страница 134. Здесь размещен рисунок типы культивационных сооружений с туманообразующей установкой по поликарповой. Страница 135. Удобрение. Черная смородина нуждается в хорошем удобрении. Весной ежегодно вносит азотное удобрение вдоль рядов растений на глубину 10-12 см под перекопку или мотыженье. Под молодые растения вносят аммиачную селитру из расчета 170 граммов на 10 квадратных метров. Период полного плодоношения до 340 граммов на 10 квадратных метров. При кислотности почвы PH 5,5 и ниже проводят известкование 4-5 килограммов на 10 квадратных метров. Известкование участков, предназначенных для смородина, лучше проводить за 2-3 года до посадки. На посадках крыжовника азотное удобрение вносит ежегодно по 260 граммов на 10 квадратных метров аммиачной селитры для молодых и по 350 граммов на 10 квадратных метров для плодоносящих растений. На участке с молодыми растениями Их вносят полосой шириной в 1 метр вдоль ряда, на плодоносящих участках по всей площади. Органические фосфорные калийные удобрения вносят раз в 2 года осенью по всему междурядью. Органические удобрения по 30-60 граммов на 10 квадратных метров, суперфосфата по 500-600 граммов на 10 квадратных метров, Хлористый калий по 200-240 граммов на 10 квадратных метров. Заделывает удобрение на глубину 10-12 сантиметров. Страница 136. Уход. Для поддержания почвы в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии за сезон делают около 6 мотыженей с прополками очень важно провести обработку ранней весной, конец апреля, начало мая. Для закрытия влаги и заделки удобрений в период активного роста растений в конце мая и в послеуборочный период со второй декады августа до начала сентября для заделки фосфорных и колейных удобрений. Осенью нужно провести глубокое рыхление между рядей или перекопку. Глубина обработки около ряда на расстоянии 10-30 сантиметров от основания кустов не более 4-7 сантиметров. К середине между она может быть увеличена до 12 сантиметров. Создание оптимального водно-воздушного режима почвы в течение вегетации – одна из важнейших задач агротехники ягодных культур, особенно черной смородины. За вегетацию осуществляют три полива. Первые два в период интенсивного роста, первая, третья декада июня, и созревание ягод, первая декада июля, и третье после сбора урожая, третья декада августа. Обрезку черной смородины начинает сразу после закладки плантации. У посаженных растений обрезает побеги оставляя на каждом из них по 3-4 развитые почки. В дальнейшем в течение всего срока жизни растений проводит санитарную обрезку, то есть удаляют поникшие ветви, а также слабые больные. Кусты должны быть разреженными без переплетенных ветвей. На третий четвертый год после посадки Развитый куст имеет от 12 до 15 ветвей различного возраста. Страница 137. Здесь размещен рисунок обрезка 6 7 куста черной смородины. Страница 138. В плодоносящих кустах ежегодно вырезают старые пяти 6 летние ветви, со слабыми приростами и низким урожаем. В кусте красной и белой смородины также должны быть ветви разного возраста, всего 18-20 веток. Стареющие ветви заменяют молодыми, более продуктивными. Ежегодно оставляют в кустах по три сильных прикорневых побега. Не следует обрезать однолетние приросты, так как основной урожай находится на концах ветвей. У растений крыжовника после посадки обрезают все стебли до 4-5 почек. Страница 139. Здесь размещен рисунок обрезка куста красной и белой смородины. Страница 140. Затем в течение всего срока жизни растений проводят санитарную обрезку. У плодоносящих кустов вырезают старые 6- и 8 ветви. Если многолетняя ветвь имеет хорошие приросты и сохраняет продуктивность, ближе к своему основанию ее омолаживают обрезкой. Если куст сильно загущен однолетними прикорневыми побегами, их прореживают. Ежегодно оставляют 3-6 сильных побегов, остальные удаляют. Полностью сформированный куст должен иметь 15-20 ветвей разного возраста.